я телефон Да не ушел ну телефон. Алло, кого? А кто его спрашивает? Сейчас, одну минуточку я постучу ему в кабинет. Андрей, возьми трубку. Кто это? Агиев какой-то. Не какой-то, а руководитель лаборатории. Алло, Щукин слушает. О, Владимир Степан, здрасте, здрасте, дорогой, да. Здравствуйте, очень рад. Спа спасибо, спасибо. Па спа да, 40 лет старше Пушкина. А до полного собрания сочинений еще не дотянул. Будем надеяться, что все впереди. Ну что, что, Владимир Степанович? Ну, ну, а, да. Спасибо еще раз. Вы мое приглашение получили? Да, сегодня в Доме ученых. Небольшая пирушка, хотя повар гарантировал, что будет вкусно. Угу. Отец обязательно будет. Специально прилетел из Лондона с Конгресса. Ничего чувствует, да, хотя в его возрасте такие перелеты. Ну, жду вас. Еще раз спасибо, обнимаю. До До свидания. Очень нужный человек. банкет придет? Ой, сегодня все придут. Куда они денутся с поздравлениями? Рублей в семьсот обойдется нам банкетики. Вот, Анюша, не обеднеем. Лучше на праздник, чем на похороны. Да что ж ты несешь-то, а? Ну, уж сорок лет мог бы не говорить о похоронах. Знаешь, мне иногда не верится. Сорок лет директор института, доктор наук. Люди тратят на это всю жизнь, а я всего 40 лет. А, твой отец... <свят> 37 стал академиком. Отец не в счет. Он гениальный ученый. А ты? Я? Сегодня на банкете выясним. Я думаю, будет фигурировать и Питя талантливый, не больше. Как это, как? Ну что, выдающийся не скажут? Mm -hmm. Ну разве к концу, когда напьются? <свеч> ну ладно, все равно талантливый, это намного больше, чем способ. Знаешь, когда про человека в 40 лет говорят, что он способный, значит, он вообще без дырь. Ага. Ну, сам ручку протянуть не можешь. Я тебе объяснял, когда человек в моем положении сам берет трубку, значит, он играет в демократичность. Мне это еще рано. Алло. Что? А? Пожалуйста, сейчас, минуточку, диктуйте, телеграмма. -а -а. Ой, да-да. Поздравляю славным 40-летием. Желаю счастья, здоровья. Сейчас, минуточку. Успехов поприще, науки. Академик Оставь. Востряков. Благодарю вас. Ой. Так. На. Оп. Очень приятная телеграмма. Хотя несколько суховатый текст. Ну, что ты Нормальная телеграмма. От Вострякова нормальная. А вообще я, честно говоря, не люблю, когда экономят... На предлогах. Понимаешь, не на поприще, а поприще. Я думаю, что академик не пожалел трех копеек. Знаете, знаешь что, я думаю, что он хотел, чтобы telegram носила просто официальный тон. Скажите, какие тонкости? А, а? ты как думала? В нашем деле каждый мелочь имеет колоссальное значение. Вот у тебя папа был крупный работник. Неужели он тебе никогда ничего не объяснял? Что объяснял? Нюансы деловых взаимоотношений. Вот тут все важно. Кто первый берет трубку, когда тебе звонят? Как с тобой прощаются, когда разговор окончен? Протягивают руку через стол или предварительно встают из-за стола? Ну вот, еще пример. Допустим, как с тобой здоровается твой коллега при встрече? М? Кивает тебе, касается рукой шляпы или эту шляпу снимает. А кто же эти законы-то придумал? Танюша, такие законы не придумывают. Открывать их и подчиняться наше дело. Вот смотри. Стол завален телеграммами. Одна похожа на другую. Я тебе по первым словам скажу, от кого нет. Давай, вот по, поиграть. Интересно, угадай меня. Милый Андрей Андреевич. Так, это от студентов. Сейчас экзаменационная сессия я для них милеры одного отца. Правильно? Да. Так, давай дальше. Уважаемый Андрей Андреевич, от всей души... Ну, от всей души, это из министерства. Они всегда пишут от всей души, чтобы лишний раз подчеркнуть, что она у них есть. Так. Так. Дальше. Он, родной Андрюша, обнимает. Кто-нибудь из друзей? Мишка Дегтярев. Мишка, вот он имеет право и на родной, и на Андрюшу. Доцент университета. Вот. Играешь ты с этими бумажками, ну, как ребенок, честное слово, ты моя мама, мой дядь, я, я по-моему, до стих мужичку. такого возраста, когда я могу радоваться детским радостью. Ты можешь <сих> радоваться детским радостью, мой дядя. звонок уже кто-то с визитом не я еще черт знает в каком виде. А, ты намекаешь на то, чтобы я открыл дверь. Ты думаешь, я могу открывать, того прозрачность -то мне Для чего же я тебе его купил? Что вы самому отца. Он меня всегда только мешал. Ну же тихо, тихо, тихо. Ну, Андрей, тебя человек земли не берешь. Андрей, откройте. он человек, Андрей! а я не человек, да? <связь> <Ну, человек, откройте. связь> хорошо. <связь> Здрасте. Здрасте. Вы от кого, товарищ? Я не от кого, я сам по себе. Хм. А к кому? Так к вам, наверное. Вы Щукин Андрей Андреевич? Да. Тогда к вам. К вам. Щагин я. Олег Васильевич Щагин. Так, слушаю вас. Это ваша квартира, да. Да, моя. Что вам угодно? Андрей Андреевич, разговор у нас длинный. Мне меня сесть. А, дело в том, что я сегодня очень занят. День рождения у вас, да? Да. Поздравить разрешите. Как говорится, пожелать. Спасибо. И вот поэтому... У меня, между прочим, я тоже. Что тоже? Тоже день рождения. 40 лет стукнуло. Как интересно. вот. Вы должны меня понять, что у меня сегодня не минута свободного времени. Может, зайдете в другой раз или позвоните? Надеюсь, дело терпит.